Навстречу татарам Александр с Гаврилой Алексичем и Яшей Палачанином ранним утром двинулись в путь. Вскоре они пересекли по льду Ильмень озера и к вечеру сделали остановку в устье реки Лавати. Уже навстречу им тянулись беженцы с вазами, груженными домашним скарбом. Некоторые гнали отощавших кровенок, подталкивая их сзади. На берегу Лавати дымили костры, невдалеке стояли понурые кони. Вокруг огней сидели женщины и дети. Александр подошел к одному костру. Издалека ли? Из осташкова бежали, услышав, что татары близко. — А татар не видели? — Мы-то их не видели, а вон там сидят ситские с реки Сити. Таких татары потрепали, сказывают, едва спаслись все побросали. Александр перешел к костру ситских беженцев. Татар видели? Как же не видели? От них и бежим. Какие они? Большие, страшные, лютые? Они дюже лютые, а ростом не больше наших мужиков, есть и поменьше. Только с виду страшные. На мохнатых коньках сидят, подобрав высоко ноги. Все в овчинных долгополых шубах. «Бою визят и воют, что волки зимней порой. Рубят кривыми мечами, либо колют короткими копьями. Я свалился в сугроб и скрючился, что мертвый. Через меня проскакало много татар. Чудо, что меня кони не растоптали. Где ж ты их видел? Возле реки Сити. Была там страшная сеча. Не приведи бог, какая сеча». Много наших полегло. Целые завалы выросли из покойников. Наши ратники поклялись и крест целовали. Не уступить татарам не покориться. Все равно одна смерть. Татары пощады не знают. Налетели они, как туча, и как туча понеслись дальше. Я выбрался, Бог меня спас, и вот плетусь в Новгород. Там наймусь в лесорубы. А ты знаешь здесь кругом лесные тропы? как же не знать весь край сходил вдоль и поперек я здесь охотничал белковал и бобровничал тут везде кругом изобильные бобровники только добраться до них трудно хитер боёр строит гати в таких трущобах куда и не доберешься а как звать тебя кондрат бобровник бобровник охотник промышляющий ловли бобров так все меня кличут «А зачем тебе меня нужно?» «Я хочу пробраться к Осташкову». Сидевший рядом белобрысый голубоглазый мужик сказал, «Не, не проедешь. Там всюду татары рыскают, людей ловят. Раз к ним полону угодишь». «А может, не угожу», — сказал Александр, — «как змея проползу». «Татары сюда напирают, хотят Новгород пройти». «Мало, что не хотят». Они дойдут, близок локоть, а вот на, укуси его. — А кто ты такой? — спросил Александр Белобрысову мужика. — Сицкарь, помко-охотник с реки Сити. Аль, поговору не узнал? Мы, сицкие, все шепелявые. — Он тебе расскажет, как его зонка-пирозок в Пецку посадила. — А ты чего потерял? Чего привязался? — рассердился Белобрысый. «Ты не сердись, а послушай, какое я тебе дело предложу», — сказал Александр. «Если ты меня проводишь носить или кигнать кресту через топи и бобровники, то я тебе подарю коня, дюжего, здорового коня». «Чего смеешься? Что я, ума решился? Да разве слыхано, чтобы коня дарили за то, что дорогу человек указал? Я, окажись не сосунок, знаю, только в сказке такие даровья даются». Что я обещал, то и сделаю. Хочешь, пойдем к здешнему папу и у него я сегодня же для тебя коня оставлю. Ишь ты! А конь не порченный? Самый первейший конь. Вот он стоит, видишь? Сельскарь вскочил, подбежал к коню, осмотрел его, заглянул в зубы, поднял и ноги, и хвост. Потом стал хихикать. И взаправду это будет мой конь. Ни у меня, ни у моего батьки и деда такого коня от не бывало. Да я за такого коня не только через Бобровник тебя проведу, ты да к самому черту и лешему медвежью берлогу доставлю и оттуда обратно живым приведу».